Глава 31. Словно, выйдя из транса, я поднялся с чугунной решетки и повернулся, ожидая увидеть патрульную машину и пару копов с хищными ухмылками и дубинками в руках. Но передо мной стоял Cadillac сидан Deville модели 59-го года, который выглядел так, будто лишь часом раньше выехал из автосалона. Массивный, черный, с массой хромированных деталей, с характерными ребрами на задних крыльях, Он годился и для поездок по автострадам и для межзвёздных полётов. Женщина, сидевшая за рулём, смотрела на меня через окно дверцы пассажирского сиденья. Стекло она опустила. Выглядела лет на 75, а то и 80, крупная, с синими глазами, розовыми щёчками, внушительной грудью. Белые перчатки на руках, маленькая серая шляпка с жёлтой лентой и жёлтыми пёрышками на голове. "С тобой всё в порядке, дитя?" спросила она. Я наклонился к окну, «Да, мэм. Ты что-то уронил в решетку?» «Да, мэм», — солгал я, потому что не понимал, что случилось. Или почти случилось. Ну, это ерунда. Она склонила голову, несколько мгновений пристально смотрела на меня. «Скорее не ерунда. И ты выглядишь как мальчик, которому необходим друг». В дренажном коллекторе под решеткой с молнией царила темнота. «Что случилось с твоей губой?» — спросила женщина. Разошлись во мнениях насчет певцов. Род Стюарт или Синатра? Синатра. Без запинки вырвалось у нее. И я так думаю, мэм. Я посмотрел на ломбард, потом на комиссионный магазин одежды. Туман меня запутал. Я не узнаю этот район. А куда ты идешь? порт? Нам по пути. Тебя подвезти? Не следует вам подвозить незнакомцев, мэм. У всех моих знакомых есть автомобили. Большинство не пойдет пешком до конца квартала даже для того, чтобы увидеть парад слонов. Если я не буду подвозить незнакомцев, то кого мне подвозить? Я опустился на переднее пассажирское сиденье, захлопнул дверцу. Однажды меня чуть не растоптал слон. Женщина нажала на кнопку, включающую электромотор подъема стекла. Иногда они впадают в ярость, совсем как люди, хотя у них нет привычки расстреливать одноклассников и оставлять видео своих безумств. Вины слона там не было, уточнил я. Нехороший человек сделал джумбо-инъекцию препарата, который разъярил его, а потом запер нас вдвоем в сарае. В свое время мне приходилось иметь дело с плохишами, но ни один не додумался до такого орудия убийства, как слон. И почему их всегда называют джумбу? К сожалению, с воображением у царкачей не очень, мэм. Она сняла ногу с педали тормоза, и автомобиль покатил вперед. Я Бердена Хопкинс. Но зовут меня Бирди. А как зовут тебя? «Гарри. Гарри Лайм. Хорошее имя. Вызывает приятные мысли. Рада познакомиться с тобой, Гарри Лайм. Спасибо, Бирди, и я рад». По обеим сторонам улицы дома уходили в туман, словно корабли, отплывающие из Магик Бич к далеким берегам. «Ты из этого города?» – спросила Бирди. «Приехал сюда, мэм. Думал, что смогу остаться, теперь не уверен. Неплохой городок, хотя слишком много туристов приезжает на весенний фестиваль урожая». Весной здесь собирают какой-то урожай? Нет, раньше было два фестиваля, их соединили в один. И теперь каждую весну, когда идет Сев, они празднуют осенний сбор урожая. Я не думал, что это сельскохозяйственный район. Разумеется, нет. Мы празднуем идею урожая, что бы это ни означало. Городом всегда руководили выродившиеся дураки, семьи-основатели. Дома скрылись из виду. Изредка сквозь туман проглядывало неоновые свечения, но слов я уже разобрать не мог, они превратились в бессмысленные световые фрагменты. «Какая у тебя работа, Гарри?» «Повар блюд быстрого приготовления, мэм». «Однажды я влюбилась в такого повара. Бинс Барнетт, маг и волшебник сковороды и гриля, человек-мечта». «Мы, повара блюд быстрого приготовления, склонны к романтике». Значит, Бинс был исключением. Оладьи и жареный картофели он любил больше женщин все время работал. В его защиту Берди могу сказать, что это завораживающая работа, в нее можно уйти с головой. И мне нравилось, как от него пахло. Жареным говяжьим жиром и беконом. Она вздохнула. Жареным луком и зелеными перчиками. От тебя пахнет совсем не так, Гарри. Последний месяц у меня была другая работа, мэм, но я обязательно вернусь к сковороде. Мне ее не хватает. Потом появился Фред, с которым я прожила всю жизнь, и я забыла про поваров. Вдруг не обижайся. На полностью скрытом туманом перекрестки Бирди повернул на перпендикулярную улицу. Я это понял лишь по повороту руля. Большой седан, сконструированный так, чтобы полностью изолировать водителей и пассажиров от неровности и мостовой, плыл как лодка. Туман только усиливал ощущение пребывания на воде. Кадиллак будто скользил по Венецианскому каналу, втянув в корпус колеса. Хотя Бирди держалась в пределах разрешенной скорости, для нулевой видимости мы ехали слишком уж быстро. Мэм, должны ли мы ехать вслепую? Ты, возможно, ехал бы вслепую, дитя, но я еду как в солнечный день. Кружу по этому городу почти 60 лет, без единой аварии. А в такую погоду других автомобилей нет, так что на улицах даже безопаснее, чем всегда. Когда больные и страждущие нуждаются в моей помощи, я не собираюсь ждать, пока наступит утро или прекратится дождь. Вы медицинская сестра, мэм? У меня не нашлось времени для учебы. Мы с Фредом люди мусора. Печально это слышать. Я хотел сказать, занимались его сбором. Начали с двух грузовиков, не боясь, что придется запачкать руки. Закончили целой армадой, единственным подрядчиком на вывоз мусора из шести прибрежных городов. Мусор, тот же рассвет, появляется каждый день. Как тонко подмечено. Ты можешь разбогатеть, делая то, от чего воротят нос другие. Мусор оказался золотой жилой. Очень часто, когда в ресторане много народу, повар блюд быстрого приготовления вертится, как белка в колесе, заметил я. Нисколько в этом не сомневаюсь. Я подумывал о том, чтобы перейти в продавцы обуви или покрышек. В мусорном бизнесе работа напряженная. Иногда, для управляющих. Что же касается водителя мусоровоза, она одинаковая за дня в день, успокаивающая, как медитация. Как медитация, но при этом ты помогаешь людям. Звучит неплохо это уже 7 лет как умер. Еще через два года я продала бизнес. Но, если захочешь, дитя, я открою тебе двери в мир мусора». «Вы великодушны, мэм. Возможно, я еще обращусь к вам с такой просьбой». «Из тебя получится хороший водитель мусоровоза. Ты не будешь смотреть на эту работу свысока, и это правильно. Я могу сказать, что ты ни на кого не смотришь свысока». «Спасибо за добрые слова». Я подумал, что вы медицинская сестра до того, как вы коснулись мусора, потому что вы упомянули о больных и страждущих. Словно получая информацию с навигационных спутников на датчик, вживленный непосредственно в мозг, Бирди повернул налево, прямо в белую стену, и Кадиллак поплыл по новому каналу. Она искоса глянула на меня, вновь сосредоточила внимание на невидимой улице, подняла руку, чтобы поправить шляпку с перышками, опять посмотрела на меня, свернула к тротуару, Перевела ручку коробки передач на паркинг. «Гарри, есть в тебе что-то уж очень необычное. Я не могу вести себя как всегда. Чувствую, что должна прямо сказать. Я приехала к тебе не случайно». «Не случайно?» Двигатель она оставила работающим, а вот фары выключила. Милли тумана наваливались на автомобиль, создавая ощущение, что мы находимся на дне моря. «Ты был позывом, прежде чем обрел лицо», — продолжила Берди. И, насколько я знаю, мог оказаться еще одной Нэнси, заболевшей раком, или Боуди Букером, варящим какао перед тем, как покончить с собой. Она ждала ответа, так что я в конце концов уважил ее. Мэм, возможно, туман заполз мне и в голову, потому что я не вижу никакого смысла в сказанном вами. Я думаю, неприятность у тебя более серьезная, чем у Суитина, который едва не потерял дом, влюбившись в плохую женщину.